Банс задумчиво вытащил из кармана так и не распечатанную вафельку. Он знал, что эта пища считается вкусной, и люди едят ее для удовольствия, поэтому воспринимал Полинины дары как неизбежность, а не издевательство. Сама девушка всегда радовалась, когда ее угощали конфетами, и, наверное, скармливать их биоклавиатуре неправильно даже без безотносительно ее страсти к бегству на полный желудок. У предыдущего хозяина Ланс отложил бы лишнюю пищу про запас, запихнул куда-нибудь под хлам, которого там хватало. Это ведь тоже употребление, просто отсроченное. Ланс знал, что такое голод. Неприятное чувство в животе, которое через пару дней проходит, но начинает падать работоспособность. На этой стадии от еды почему-то становится неприятнее, чем от голода. Поэтому пополнять уровень энергии лучше все-таки регулярно, на 50-60% нормы. Но на космическом мозгоеде необходимости в заначках не было. Кормили аж три раза в день, плюс внеплановые чаепития и неограниченный доступ к кладовке и холодильнику. Да и с хламом тут не густо. Разве что в вентиляции тайник устроить. Но если и там что-нибудь забьется, сломается... С клавиатурой все вроде обошлось, однако Ланс до сих пор чувствовал себя как-то странно. За ошибки киборга отвечает его хозяин. Но отвечает обычно... Я не виноват, что этот дебил неправильно понял мой приказ. И в качестве извинения принимается активно его учить. Дэн вообще не упомянул про Ланса. Взял все на себя. Обычно Ланс радовался, когда за его оплошность по ошибке влетала другому киборгу, а лучше человеку. Но в этот раз он ощутил не столько облегчение, сколько страх, как тогда, за котику. А сейчас Ланс вообще не понимал, что чувствует. Опять какая-то неправильность, но связанная уже не с программой. Надо было все-таки признаться, тем более, что наказание, как выяснилось, за это не полагается. Или это только Дэну не полагается. Он же как-то умудряется быть с людьми на равных, и человеческая пища ему нравится. Особенно высокоуглеводная. Лучше бы Полина дала конфету Дэну, им обоим было бы приятно. Хм. Закончив с клавиатурой, напарники вернулись в пультогостиную. Тед с размаху плюхнулся в пилотское кресло, а Дэн с легким удивлением вытащил из навигаторского слегка помятую серебристую вафельку. Теодор сдавленно зафыркал. «Это что, плата за молчание, или он надеется, что ты тоже расслоишься?» Рыжий надорвал обертку, понюхал лакомство и, одобрительно приподняв бровь, заметил. «В любом случае, этот способ утилизации полининых конфет нравится мне гораздо больше». Ночью клавиатура вылезла из намертво закрытого ведра, переползла на потолок и вольготно там раскинулась, заняв даже больше места, чем в кладовке. Проснувшаяся Полина несколько минут уныло медитировала на уникальные био-обои, прикидывая, как будет объясняться с капитаном, а потом махнула рукой и решила вообще ничего не говорить. В Полинину каюту Станислав не заходил, мог только случайно заглянуть с порога, и ободранный потолок заметил бы скорее, чем о оклавиатуренный. Пусть висит. Не мешает же. Избавившись от каркаса, клавиатура стала куда более подвижной, наглой и даже, пожалуй, хищной. С потолка она не слезала, зато повадилась выпускать щупальца не только в стороны, но и вниз, и они свисали бахромой, как воздушные корни, ловя пыль и недостаточно проворные хаваарские травинки. Девушка каждый день выпускала траву полетать, чтобы не завяла, ставила открытую банку посреди каюты, быстро из нее выскакивала и запирала дверь. Главное, не забыть выключить свет перед возвращением. Несмотря на старания, клавиатуры в банке не убывало. Количество травинок уменьшилось, но сами они подросли. Да и поймать их было не так-то просто. Летающие гранулы отталкивались от любых предметов и друг от друга, как наэлектризованные. «У приличных девушек фиалки растут в горшках, а не сидят в банках», — подшучивали друзья, посвященные в грязные биологические тайны Полины. А хомячки, напротив, сидят в банках, а они на потолке. Полина смущенно улыбалась, однако предпочитала оставаться неприличной. Звукоизоляция на транспортнике была неплохая с точки зрения людей. Но котика очень старалась, чтобы киборг услышал ее даже сквозь шлюз между жилой частью корабля и грузовым отсеком. Кошка вечно просачивалась туда под ногами космолетчиков, а потом случайно и не очень в воспитательных целях оказывалась запертой. Ланс открыл шлюз, однако возмущенная пленница навстречу ему не выскочила. Она орала не на дверь, а на потолок, где нахально распальцевав лапки, сидела мохнатая центаврианская моль и также алчно пырилась на кошку двумя соцветиями мелких черных глазок. Ланс внутренне вздрогнул, хотя хозяина, который при виде подобного создания начинал хвататься за голову, Топать ногами и вопить громче котики рядом не было. Молью эту тварь окрестили условно. Завредительские наклонности. При близком рассмотрении она больше смахивала на паука, скрещенного с бульдогом. Круглое тельце размером со шмеля — хилые полупрозрачные крылышки и массивные зубастые челюсти, в которых помещался и успешно раскалывался лесной орех. Поговаривали, что центавриане вывели моль под заказ для вечно воюющих между собой фриан, как оружие массового поражения вражеских складов. Но обе расы, возмущенные это отрицали, уверяя, что случайно подцепили ее на какой-то безжизненной, понятно почему, планете. всеядны Гермафродитная и самооплодотворяющаяся центаврианская моль стала бичом космолетчиков. Не раз бывало, что попавший в завис экипаж открывал вроде бы герметичный ящик с НЗ-пайками, а оттуда выпархивалось серое зловонное облако. Всю маломальски пригодную органику моль сжирала, а чтобы до нее добраться, прогрызала любую упаковку за вычетом разве что титановой. Центеврианскую моль брали только самые ядреные дезинсектанты, от которых экипаж раньше ее окочурится, поэтому избавляться от нее старались вручную, а в самых запущенных случаях надевали скафандры и открывали шлюзы нараспашку, протравливая корабль космическим холодом и вакуумом. Увы, даже это не гарантировало полного избавления от вредителей, лишь значительно снижало их численность, а дальше опять приходилось браться за сачки». Явление центаврианской моли на корабль приравнивалось к пожару или утечке воздуха. Достаточно одной особи, чтобы содержимое грузового отсека за неделю превратилось в труху и полчища новых завоевателей, и эта особь сейчас осматривал свои будущие владения с самоуверенностью Наполеона на гребне холма. Взгляд моли остановился на лансе, от которого вкусно пахло 95-процентным хлопком, и киборг в ту же секунду сорвался с места — С разбегу вскочил на двухметровый контейнер, с него на трехметровый, оттолкнулся от края и в прыжке мазнул пальцами по потолку. Промахнулся. Летала моль, как и полагалось, жирной короткокрылой тушки, медленно и криво, зато умела делать внезапные реактивные рывки, такие быстрые, словно в червоточину ныряла. поболтыхавшись под потолком и потыкавшись в световую панель, вряд ли моль путала ее с солнцем, скорее проверяла, нельзя ли отожрать от нее кусок. Тварь снова села. Восстановился статус-кво. Моль издевательски смотрела вниз, ланс — вверх. Котька бегала вокруг и громко требовала продолжать охоту. На сей раз моль сидела и более, и менее удачно. Ближе к углу, значит, у нее меньше места для маневра. И контейнеров рядом навалено больше. Но если ланс снова промахнется, она может нырнуть в щель между ними, и выковырить ее станет намного труднее». Считалось, что для киборгов обе руки равнозначны. Однако Ланс даже после травмы предпочитал пользоваться в основном правой, хотя мог переключить приоритет на левую целую. Сейчас он так и поступил. В ловле Моли важен каждый палец. Программа проложила рискованный, но вполне реальный трек. Главное не останавливаться и правильно распределять вес, иначе вон тот контейнер сдвинется, а этот проломится. Ланс выждал, пока Моль успокоится, и начнет, словно в предвкушении трапезы, потирать лапки. И сделал вторую попытку. Ни программа, ни киборг не знали, что Моль уже успела побывать в том углу и шлепнуть на один из ящиков двухсотенную кладку в обильной слизистой упаковке. Поэтому расклад вышел опять-таки неоднозначный. С одной стороны, одним махом 201 по бивахам С другой, Ланс понял, что падает, но еще до этого тело автоматически извернулось, огибая или хотя бы пытаясь все выступы, сгруппировалось, приземлилось на ноги и плавно выпрямилось. Если бы не затухающее гудение задетой трубы, можно было бы подумать, что так и задумано. Котька одобрительно мяукнула, подбежала к киборгу и оперлась о его колено передними лапами. «А я? А мне показать?» Ланс медленно разжал кулак. За пальцами потянулась остро пахнущая желтая слизь с крошками крылышек и лапок. Уцелели только твердые жвалы, да гладкие черные глазки, рассеившиеся по месиву, как перчинки. На ладонь упала одна алая капля, вторая, и киборг торопливо ее стиснул. Ванс смыл кровь и, опершись руками о раковину, удрученно уставился на себя в зеркало. Повернул голову влево-вправо, безнадежно. Сразу Пол лица ссадил, а в одном месте под глазом растёк до кости. И на футболку любимую накапало. Последняя расстроила Ланса больше всего. Про мультиферментный спрей от пятен, стоявший в шкафчике под раковиной, он не знал. А горячей водой из-под крана кровь отстирывалась плохо, только размазывалась и бурела на ткани. Такую Полина ему носить не разрешит. Как назло, именно она его в санузле и застукала. «Какой кошмар!» — ахнула девушка. «Что случилось?» Следующим порывом Полины было рассмотреть травму поближе, но Ланс так шарахнулся, словно девушка на него замахнулась. Выскочил из санузла, чуть не сбив ее с ног, и рванул к спасительной каюте. «Ланс!» — растерянно крикнула Полина ему вслед. «Постой, ты чего?» Ланс даже не притормозил. Зато в коридоре мгновенно появился Дэн, отзывавшийся на эмоционально произнесенное имя котика уже как на собственное, а за ним и Тед. «Что он еще натворил?» Обреченно поинтересовался навигатор, убедившись, что подруга цела, только очень взволнована. «Не знаю, но, кажется, сильно расшип лицо. А когда я спросила, в чем дело, сразу удрал». «Сейчас разберемся». тедор решительно направился к каюте. Что пилот пообещал Лансу или чем пригрозил, Полина не слышала. Но котик послушно потопал за ним в медотсек, а через 20 минут напряженного ожидания воровато нырнул обратно в каюту и забаррикадировался алым сенсором. С ящика навернулся и впилился в трубу. Вернувшись к друзьям, сообщил тэд Зато центаврианскую моль убил герой. «Дэн, а ты-то почему не в курсе? Я думал, вы постоянно на связи». «Я знал про молепадение», — возразил навигатор. «Но Ланс сообщил, что труба в порядке». «А ты только про трубу и спросил?» «Да», — честно сказал Дэн. И чтобы друзья не сочли его бесчувственной сволочью, пояснил. «К данным о его физическом и техническом состоянии у меня и так постоянный доступ». Повреждения отобразились как незначительные, зато выглядели «брррр», — поежилась девушка. «Не, там реально фигня», — заверил ее Тед. «Всего один стрипшов, а остальное не глубже тех моих царапин. Док сказал, до свадьбы заживет». Вениамин еще и добавил, «если колупать не будет». Но пилот предпочел это опустить. «До станции», — уточнил Дэн. Мягкие ткани восстанавливаются быстро, к тому же Ланс зачем-то включил экстренную регенерацию, как при смертельно опасных травмах. Бессмысленный энергорасход для такой ерунды хватило бы и текущей. Значит, он почему-то считает эту травму опасной. Полина брезгливо двумя пальцами подняла за уголок мокрую бирюзовую футболку, брошенную Ланцем в раковине, и тяжело вздохнула. Тед, а он сказал тебе, почему сбежал? Да бред какой-то. «Имеется значительный дефект внешности, делающий эксплуатацию некомфортной, обычные киберотмазки. Хотя он же вроде как телохранитель из элитной серии, может, для них смазливая мордашка и имеет значение». Дэн покачал головой. «В его программе такого нет». Он скомпилировал ответ из других блоков. «Стесняется своего вида?» — предположила Полина. Пилот скептически хмыкнул. «Сломанного носа!» Тогда у него синяки под обоими глазами цвели. Он почему-то не стеснялся. А из джунглей вообще грязный, как черт вылез. В драной одежде ничего. Если б капитан его в душ не отправил, сам бы и не допер. «Кстати», — Тед задумчиво поскреб затылок, «от меня он не шарахался. И от Дока тоже. Посмотрел из-под ну, как он любит. Когда не знает, чего ожидать, чего-то там в башке, прокрутил и успокоился». «То есть это только на меня у него такая реакция?» — изумилась девушка. — Ну почему? — Боится, что ты начнешь впихивать ему тройную порцию конфет, чтобы скорее поправился, — со смешком предположил тэд Да ладно, я уже два дня ничего ему не впихивала. Девушка умолчала, что теперь напрямую кидает лакомство в украшающую потолок клавиатуру. — А жаль, — с непонятной по печали пробормотал Дэн. — Ну, тогда не знаю, — развел руками пилот. — Видимо, один из его глюков. Ничего, потом разберемся, когда успокоится. «Ага, потом», — скептически хмыкнула девушка. «Мы у него даже про клеймо вы спросить не смогли. А сколько уже времени прошло?» «Смогли. Это логотип клуба «Вариор», — огорошил ее Тед. «Низкопробный притон на окраинной планете. Ланс когда-то принадлежал его владельцу». Полина почувствовала себя в конец раздавленной. «Не понимаю», — жалобно сказала она. «Ты к нему так несерьезно относишься. Вечно подразниваешь, муштруешь. Но тебе он доверяет, а от меня в каюте прячется». Пилот самодовольно ухмыльнулся. «Мелкий он еще, чтоб я к нему серьезно относился. Вот когда начнет возмущаться, тогда и повысим его в статусе. С котика до юнги. А сейчас, похоже, ему для душевного равновесия именно это и нужно». «Что это?» — запуталась Полина. Тед подбоченился и сиплым голосом прожженного космического волка прорычал. «Махровая корабельная дедовщина!» Ланс в единственной уцелевшей майке сидел на койке, обхватив руками колени и уткнувшись в них подбородком. Проклятая программа самосохранения, стремящаяся минимизировать ущерб. Лучше бы предплечье подставил. Повреждение было бы серьезнее, зато можно спрятать кошмар под длинным рукавом. Мужская часть экипажа, ожидаемо, не придала травме значения. Отец Алины тоже спокойно относился к поврежденному лицу киборга и использовал Ланса для охраны кабинета пока туда не заходила дочка. «Фу, па! Ну когда Женька уже заберет эту гадость?» С порога начинала она морщить нос. «Смотреть же противно! Выгони его отсюда!» «Да-да, солнышко! Ланс, выйди и жди меня за дверью!» Приближалось время ужина. Как-то так сложилось, что Ланс обычно помогал накрывать на стол, с хирургической точностью расставляя тарелки и раскладывая столовые приборы. Но сегодня по кухне дежурит Полина, Значит, надо прийти к самому началу, быстренько поесть, стараясь держаться к ней правым боком, и обратно. А Тед там на симуляторе гоняет, издалека слышно. Только слушать теперь и остается. Мимо двери прошла... Нет, не прошла. Остановилась и постучалась. «Ланс, открой! Я твою футболку принесла, ты в санузле забыл!» Ланс, поколебавшись, слез с койки и подошел к двери. Раз сама пришла, это ее проблемы. Пусть смотрит. Из каюты его гнать уже некуда. «Вот, держи». Девушка действительно уставилась на его лицо, но ожидаемого отвращения даже первоначального ужаса в ее глазах не возникло. «Сильно болит?» «Нет». Футболка была выстиранная, высушенная и отглаженная, еще теплая. Пятна крови исчезли, разве что на рубчике горловины еле заметные разводы остались, но от чего непонятно. «Точно?» «Хочешь, я тебе сюда ужин принесу? Или хотя бы чайку?» Ланс еще раз оценивающий всмотрелся в Полину. Дважды перепроверил данные. Негативная реакция отсутствует. «Нет». Киборг натянул футболку прямо на майку, вышел из каюты и целеустремленно направился к шкафчику с посудой. «Ну и что это было?» Растерянно пробормотала девушка ему вслед. Чуть погодя, киборги уже вдвоем и с Полиной осмотрели грузовой отсек, но других молей и их кладок не обнаружили. У капитана отлегло от сердца. Однако штатный зоолог вернулась в крайней задумчивости и полезла рыться в справочниках. «Странно», — сказала Полина, убедившись, что память ее не подводит. «У центаврианской моли очень короткий жизненный цикл. Если бы она залетела к нам на предыдущей станции, то сейчас тут бы уже целое облако порхало». «А сколько она живет?» В благоприятных условиях – 48 часов. Но взрослая особь, в отличие от обычной моли, продолжает активно питаться и запрограммирована на три кладки. Пока не отложат, не сдохнет. Если пищи достаточно, формирование яиц идет быстро. Буквально за 5-6 часов. Если нет, приостанавливается, и голодная моль может рыскать в ее поисках до года. В грузовом отсеке еды для нее было полно. Хотя бы та биоразлагаемая лиразийская упаковка. Моль тоже не прочь ее разложить. Пораженная ужасной мыслью, Полина помчалась обратно в отсек проверять лежащую на полу пленку. Вдруг моль расплодилась под и между ее слоями, жируя на засохшей смоле. Догадка не подтвердилась, но устрашенная команда снова обшарила отсек, и на этот раз Дэн нашел кое-что интересное. Маленький пустотелый кубик из темного пластика, прилепленный с помощью кусочка жвачки в тени под выступом панели датчиков. В каждой грани было по несколько точечных проколов, а в одной аккуратная дырка диаметром с палец. Станислав заглянул в дырку и обнаружил, что толщина стенки кубика больше сантиметра, и в ней поблескивают металлические волокна. «Ничего себе у этой твари зубы! Сколько же времени у нее ушло на прогрыз этой штуки!» Капитан передал кубик механику, который колупнул материал ногтем и потрясенно присвистнул. «Пятнадцать дней!» Уверенно заявил Тед, пока Полина что-то подсчитывала на пальцах. «С чего ты взял?» — изумилась девушка. «Надо же учесть прочность пластика, его питательность и токсичность, исходный возраст моли. Она могла начать грызть его еще личинкой». «Ну а кто, думаете нам ее подкинул?» «Змеи люд с фрианами к этому углу не приближались. И вообще он ящиками загорожен. А больше мы никого в грузовой отсек не пускали». «Вуджинрсвуч». — ругнулся Михайлович, имея в виду вовсе не моль. — Мол того, что гроба-то на сахталой, так еще у то дался. — Ну, угробились бы мы вряд ли, разве что если бы в завис попали, — резонно возразил Вениамин. — А вот груза точно лишились бы. Плюс на месяц в карантин загремели бы, засеки моль, санстанция, а не ланс. — Но зачем Грэг это сделал? — не укладывалось в голове у Полины. — Он же собирался настолько ограбить, говорил, что не хочет ссориться. «Поссорились бы мы в любом случае. Вопрос в масштабе». Станислав хорошо знал психологию подобной швали. «Они сами как моль. Что не сожрут, то испортят и загадят». Грег отлично понимал, что даже самое миролюбивое ограбление не сойдет ему с рук. Но если наш груз уничтожит внезапно заведшаяся моль, и мы окажемся на мели, то желание и возможности мстить у нас поубавится. «И не боится же он таскать с собой такое опасное биооружие?» — удивился Вениамин. — Если положить кубик в морозильник при температуре ниже минус десяти, моль уснёт. Полина почему-то спрятала руки за спину и мученически подёргивала лицом. — А при какой сдохнет? — педантично уточнил Дэн. — Есть неподтверждённые данные, что её умудрялись подцепить даже на погибших кораблях, несколько месяцев провисевших в открытом космосе. Но это, наверное, зависит от того, где они висели. При абсолютном нуле точно сдохло бы а вблизи какой-нибудь звезды, где потеплее, уже нет. Лишь бы полной разгерметизации не было, а температура — дело десятое. Хотя эта дрянь и в вакууме может до получаса продержаться. — Ого, дольше киборга, — уважительно заметил Дэн. — А вы сколько можете? — Без потери работоспособности? Минута сорок шесть секунд. Без необратимых изменений — четыре минуты пятнадцать секунд. Дэн подумал и смущенно добавил. Но это казак не проверял. Может, там, как с дыханием, в инструкции 17,5 минут, а на практике на 31% меньше. «Ну, человек в открытом космосе вообще всего минуту-полторы протянет», утешил его Тед, «а вырубится почти сразу». «И кое на ком я бы это тоже с удовольствием проверил». «Надеюсь, кубик был только один?» — забеспокоился Вениамин. «Или где-то за контейнерами еще десяток молей на свободу прогрызается». «Мы с Лансом сейчас снова все осмотрим», — пообещал Дэн. «Будем искать уже целенаправленно, не пропустим». Станислав одобрительно кивнул, хотя сомневался, что киборги что-то найдут. Грег хотел нагадить, оставив минимум следов, а не раскидав их по всему отсеку. «Покажите-ка мне еще раз эту штуку», — капитан осмотрелся в поисках пошедшего по рукам кубика. «Станислав Федотович, у меня, кажется, маленькая проблема», — смущенно пробормотала Полина тем самым тоном. Оказалось, что девушка в исследовательском порыве сунула указательный палец в кубик и намертво застряла. от рывков и выкручивания палец только опух, а материал оказался таким прочным, что после нескольких безуспешных попыток его распила различными инструментами, Михалыч проникся к моле сочувствиям. Когда стоически сдерживающие слезы Полина уже почти смирилась с мыслью об ампутации, Тед с видом опытного бармена вылил в салатник две банки холодного пива, За неимением льда всыпал туда же полпакета мороженого гороха и заставил подругу сунуть в коктейль всю кисть. — Хочешь, чтобы палец сам отвалился? — не вытерпела Полина, когда рука невыносимо разболелась уже от холода. Но тут отек, наконец, спал, и Кубик выпустил свою жертву. — Ой, спасибо, ты просто гений! Лика как-то запихнула палец в сопло моей коллекционной модельки-самолетика, пояснил. Посмеивающийся пилот, глядя, как Полина пытается отогреть окоченевшую кисть то дыханием, то подмышкой. «Не распиливать же его было из-за какой-то сестры!» «С вами никакой моли не надо», — сказал Станислав, когда девушка вернула ему мокрый, отчаянно разящий пивом кубик. «Достаточно ведро кубиков с дырками подкинуть, и все. Команда нейтрализована». «Это была чистая случайность», — хорохорилась Полина, держа над топырку снова начавший опухать палец что создавало впечатление непонятного, но нервирующего собеседника в жеста, которая могла произойти только с одним человеком, — добавил Теодор. — Ну ладно, двумя. Но малой тогда 6 лет было. — Если бы твой палец тоже пролазил в дырку, ты б его туда раньше меня засунул. — Почему это он не пролазит? Еще как пролазит! Капитан на всякий случай покрепче сжал кубик в кулаке и унес в свою каюту. Станция при Карнавале оказалась неожиданно большой. Целая орбитальная платформа, способная принять до сотни средних и малых кораблей. Примерно столько вокруг нее и висело, сбившись в мелкие группы. «Станция не работает?» — предположил Вениамин. «Нет, это опоздавший», — многоопытно возразил тэд «Им внутри места уже не хватило. Пришлось высадить пассажиров и отстыковаться». «Так как же ты собираешься?» «Я и паркинг забронировал. «Может, еще и заявку на участие подал?» — ужаснулся Станислав. «Не-а!» — пилот так удрученно помотал головой, что ему сразу поверили. «Но это, если что, и перед самым стартом можно. Вот когда у тебя будет собственный транспортник, тогда и подашь». «Заметано!» — ухмыльнулся Тед. «Но я б лучше кабайк купил. На нем гонять интереснее. Полностью сливаешься с кораблем». «А с транспортником разве нет?» — удивилась Полина. «Не, приходится вечно думать, как бы грузовой отсек не отвалился». «Так это ты еще думаешь?» — вырвалось у потрясенной команды. Пилот смущенно скривил физиономию и поспешил отвернуться к пульту. Космический мозгоед прибыл на станцию «Тютелька в тютельку» за два часа до начала гонок как раз погаситься, собраться, дойти до бара, сделать заказ и его дождаться. Станислав подозревал, что Тет нарочно это подстроил, но доказать не мог. Весь перелет, по крайней мере, когда капитан обращал на это внимание, корабль шел в пределах обычной скорости. Видимо, тут и без Дэна с его навигационными расчетами не обошлось. Пока двигатель гасился, команда устроила небольшое производственное совещание. Точнее, загнанный в тупик Станислав пытался сделать вид, что за его спиной широкая дорога, по которой он в любой момент может сбежать, оставив заговорщиков с носом. тэд сколько длятся эти твои гонки?» «От старта до финиша не больше часа», — заверил пилот. «Потом еще награждение победителей, но его смело можно пропустить. И вообще завидовать вредно». «Ладно, пару часов мы вполне можем выкроить», — выдержав томительную паузу, к всеобщей радости решил Станислав. «Но Ланса придется оставить на корабле. Брать его с собой рискованно». Котик промолчал, хотя разочарование оказалось неожиданно сильным. Тед в предвкушении гонок столько о них трепался и рассказывал о главных фаворитах, что Лансу тоже захотелось на это посмотреть. А общей трансляции не будет, только в баре. Его ушлый хозяин, которому принадлежал и гоночный каньон, загреб себе все права. «Я могу с ним остаться», — помявшись самоотверженно предложила Полина. Ланс погрустнел еще больше. «Я тоже. на гонки мало интересовали. На станцию он пошел бы только ради компании, но Лансу с Полиной она, пожалуй, нужнее». «Эй, ну так нечестно!» Взвыл Тед, для которого долгожданное развлечение сразу утратило половину прелести. «Что там рискованного-то? Ланса никто, кроме Декс Компани, не ищет. А на карнавальские гонки ловцы точно не сунутся. Эта тусовка чисто для своих. Ее даже полиция за 10 световых лет облетает». «А если Ланс снова на кого-нибудь нападет?» «Он не нападал, а защищал», — пылко возразила Полина. «Я за ним присмотрю» пообещал Дэн, обменявшись с Лансом парой сообщений и убедившись, что котик согласен даже на настоящий поводок, лишь бы пойти вместе с командой. Станислав обдумал ситуацию еще раз. Пожалуй, разделяться действительно не стоит. Или все на корабль, или все в бар. Вениамин с михалычем тактично молчали, тоже понимая, что первый вариант разумнее. Однако после пятидневного перелета на корабле было тесно не только гиперактивному пилоту, а на двух следующих станциях им точно погулять не удастся. Ланс, конечно, редкостный дурень, но уже свой дурень с более-менее предсказуемым поведением. Пусть лучше на глазах будет так спокойнее, а то мало ли что еще он с горя построит или разберет. «Тогда никакого алкоголя», — выдвинул капитан встречное условие «Смотрим гонки, сразу возвращаемся на корабль и улетаем». «Заметано», — скрипя сердце, согласился Тед. «Но лучше с друзьями без пива, чем с пивом без друзей». «А с киборгами туда разрешено?» — поинтересовался Дэн, вспомнив плачевный опыт посещения Чёрной. «Тоже заведение чисто для своих». «Не запрещено», — осторожно сказал пилот. «По крайней мере, стрелок всегда приходит со своей сиделкой Мэри, а пивной Алекс с двумя Ирианами, блондинкой и брюнеткой. Дексов, правда, я там не видел». Так что лучше не нервировать других болельщиков и пойти типа чисто человеческой компанией. Команда дружно посмотрела на Ланса, который от такого повышенного внимания немедленно включил идеального киборга. да Может, потренируешь его быстренько, а?» — неуверенно предложил Дэну пилот. «Поделись опытом». Рыжий тоже завис. «Человек находится в непрерывном, хаотичном движении, реагируя на каждую мелочь. Увидел яркую витрину, заинтригованно повернул к ней голову, даже если предлагаемый товар ему не нужен и времени на шопинг нет. При виде ребенка умиленно улыбнулся или брезгливо поморщился. Отмахнулся от совершенно безобидного клочка бумаги, поднятого ветром с дороги и споткнулся, услышав внезапный гудок флайера. Даже когда человек сидит и о чем-то думает, у него двигаются глазные яблоки, руки, он может облизывать или прикусывать губы, хмурить брови, улыбаться сам себе. В общем, куча абсолютно лишних и бессмысленных действий, которые забьют боевому киборгу всю оперативную память. Они ведь еще и не повторяются точь-в-точь. -точь. Значит, надо прописывать вариабельность, комбинации, да не случайные, а по совокупности внешних и внутренних данных. На этом, как Дэн в свое время сообразил, киборги и попадаются. Программа имитации личности не спасает, люди быстро вычленяют повторяющиеся или не соответствующие ситуации блоки. Полина вон даже Ириана сумела раскусить, почувствовала что-то неладное, хотя эта модель предназначена для максимально тесного и достоверного контакта с человеком. Да что там, хваленый бонт и тот используется только для коротких разовых операций. Передать выкуп за заложника, подменить наркокурьера или проследить за преступником, прикидываясь простым прохожим. Процессор тут бесполезен, на такую работу способен только мозг в Первое время Дэну стоило огромных усилий озвучивать эмоции, даже когда он действительно их испытывал. Инстинкт выживания требовал загнать их внутрь как можно глубже. Но на тот момент Рыжий был старше, опытнее котика и долго тренировался изображать человека. Сперва из интереса, а после побега на помойке уже активно и целенаправленно. Как за полчаса научить этому Ланса? Ответ был очевиден. Никак. «А давайте Ланс будет моим персональным телохранителем». Нашла отличный выход Полина. «Именно моим. Тогда и восприниматься он будет совсем по-другому. Для хрупкой девушки в глубоком космосе это не оружие, а предмет первой необходимости. Пусть прямо в этой футболке и идет. А сверху какую-нибудь стильную куртку, пару фенечек и бандану. И пусть всякие там киры злословят сколько угодно». «Я могу ему мою кожаную косуху с заклепками одолжить», – оживился то «С этими укуренными зайчиками вообще отвал башки будет». Вот сейчас Ланс, пожалуй, более-менее походил на человека. И на гонке, и в любимой футболке, и телохранителю во время выполнения задания запрещено есть. Ура! Разумеется, не обошлось без долгой разъяснительно-запугивательной беседы, что Ланс может делать без разрешения Дэна, которая прекрасно могла уложиться в емкое «ничего». Зато никаких неприятных приказов не дали. А делать «ничего» Ланс умел превосходно. Результат получился, что надо, и сразу видно, что киборг и вызывает не страх, а улыбку. Будь котик поумильнее и поцелее, вполне сошел бы за Ириана. За ночь лицо полностью зажило, даже стрипшов отвалился вместе с засохшим струпом. Остался небольшой розовый рубец, может, даже совсем рассосется. А если и нет, шрамом больше, шрамом меньше, незаметно. Что ж... «Идем в этот ваш бар», — вздохнул Станислав, с усилием проглотив, хотя я наверняка об этом пожалею, а то потом Венька скажет, что накаркал. «Так, куда уже Полина пропала?» Снарядив ланца, девушка умчалась собираться сама. И доведя ожидающую ее команду, если не до белого коленя, то до красного точно, наконец вышла из каюты в темно-синем атласном платье до пола и черных остроносых туфлях на высоком каблуке. «Вау!» Тед присвистнул, остальные тоже восхищенно заахали и зацокали языками, разглядывая преображенную девушку. Недоволен остался только ланс. Платье существенно ограничивало подвижность охраняемого объекта, а каблуки – скорость. Еще и положение волос относительно головы неестественно изменено, и придется прилагать усилия по его сохранению, чтобы не произошло. «Хорошо, хоть ногтей и накладных ресниц нет». Ланс как-то искал такую волосатую полоску по всему банкетному залу и в итоге вытащил из чаши с пуншем к восторгу стоящих вокруг людей и последовавшей Алининой истерики. «Нравится?» — польщенно уточнила Полина. «Ничего так!» — снисходительно, чтоб не зазналась, — согласился Тед. «В автомаркете купила». «Нет, два месяца назад, на Целестине. Между прочим, ползарплаты за него отдала». Полина любовно провела ладонями по синим переливчатым бокам просто ждала подходящего случая чтобы выгулять может тогда и про цикулыр с собой возьмешь с надеждой предложил тэд девушка непреклонно вздернула нос и прошла мимо пилота к шлюзу